Глава девяносто третья. Разговор с демоном, вселившимся в бычиху, из головы у новенького никак не шел. После того вечера баба Галя почти перестала просыпаться. На пару часов в день приоткрывала невидящие глаза, но не двигалась и не разговаривала. Степа кормил ее из ложечки жидкой гречневой кашей, ее припер в дом еще шаман, протирал губкой и переворачивал. Бабушка была лёгкой, как скелет. Пёрышко. Иногда Стёпа выходил подышать воздухом, бездумно доходил до угла пятой линии с улицы 12 февраля и шёл обратно. Спал он урывками в случайное время и глубоко. Через три дня такой жизни реальность начала распадаться на части. На периферии зрения постоянно мелькали какие-то тени, в ушах звенело, Желудок словно набили стекловатый. Нужно было найти друзей. Стёпа на глубоком иррациональном уровне чувствовал, что с ними всё плохо. Может, это демон связал их разумы своей невидимой паутиной. Может, это ощущение прилагалось к дружбе. Этого Стёпа не знал, потому что раньше ни с кем никогда не дружил. Начать надо было, наверное, с пуха. Тот точно сидел дома, переживая своё фиаско с отжиманиями. Аркаша сто процентов знает, что с Крюгером, а там и шаманы найдём. Новенький даже постучался в ворота быка, хотел попросить соседку присмотреть за бабушкой, пока он ненадолго отлучится. Но дома никого не было, бычьи хоромы стояли пустыми. Он вернулся, сел на бабушкину кровать и поискал глазами Машку. Та в последнее время пряталась под кроватью, отказывалась есть, и теряла клочья шерсти. Кошки в пределах видимости не было, но снизу донесся тонкий страдальческий всхлип. Степа где-то читал, что собаки умеют издавать не более десяти разных звуков, а кошки больше сотни. Ими они могут выражать огромный диапазон эмоций, от радости до боли, тоски, отчаяния, предчувствия конца. «В новеньком что-то сломалось». Без надрыва и истерики оттихо, словно лопнула последняя ниточка, удерживающая его над пропастью. Он осознал, что бабушка вот-вот умрёт, что мамина кошка вот-вот умрёт, что ему самому больше некуда идти и незачем жить. Осознав это, Стёпа успокоился. Теперь он знал, что делать дальше. Пока Баба Галя с Машкой живы, он будет рядом с ними. Когда их не станет, он прыгнет с Ворошиловского моста в Дон. Пусть демон получит свое жертвоприношение. Пусть спасет шамана Пуха и Крюгера. Ему, новенькому, все равно больше ничего не поможет. Он встал, накинул ветровку и пошел на улицу. Нужно было купить куриных потрохов и сварить их Машке, а бабушке сделать бульон. Кошка продолжала плакать. Стёпа выскочил на улицу и быстрым шагом пошёл в направлении маяка. Магазин был далековато аж напротив дома быта, но нигде ближе курятину точно не продавали. Ладно, он быстро. Одна нога здесь, другая там. Шварц ждался, когда новенький скроется за поворотом, вышел из заржавого гаража ракушки и направился к полусгоревшему